Пока Диксант предавался этим мрачным мыслям, он почувствовал на своём лбу чьё-то дыхание. Чья-то рука легла на его плечо, и взволнованный голос прошептал ему на ухо: "Я всё знаю, мой бедный Дик. Но Господь ещё может спасти нас. Да будет воля его". Глава 6. Водолазный колокол. Диксон не смог выговорить ни слова в ответ на это неожиданное признание. Но миссис Уолден и не ждала ответа. Она тут же вернулась на своё место рядом с маленьким Джеком. Она явно ничего больше не хотела говорить. Иди к ней не имел мужества удержать её. Итак, миссис Уэлден всё знала. По видимому, события последних дней всё ей объяснили. А может быть, слово Африка, так не к месту произнесённое кузеном Бенедиктом. Миссис Уэлден всё знает, говорил себе Диксанд. Что ж, пожалуй, это к лучшему. Она не теряет бодрости духа, и я тоже её не потеряю. Теперь Дик с нетерпением ждал рассвета, чтобы отправиться на разведку в окрестностях посёлка Термитов. Надо было разыскать трек, который доставит маленький отряд к берегам Атлантического океана, и у Дика было предчувствие, что такая река протекает где-то неподалёку. Но важнее всего было избежать встречи с уземцами, которые, возможно, уже преследовали их под руководством Гариса и Негора. До рассвета было ещё далеко. Ни один луч света не проникал через входное отверстие внутрь конуса. Раскаты грома, глухо доносившиеся сквозь толстые стены, свидетельствовали о том, что гроза всё ещё не утихает. Прислушавшись, Дик различил шум непрекращающегося ливня. Но тяжёлые капли падали не на твёрдую землю, а в воду, из чего следовало, что вся равнина затоплена. Было около 11 часов. Диксант почувствовал, что им владеет, если и не сонливость, то какое-то оцепенение. Но это всё-таки тоже отдых. Однако перед тем, как он заснул, у него мелькнула мысль, что наваленная на полу глина, намокнув, может закрыть вход. Тогда доступ свежего воздуха будет закрыт, и 10 человек, разместившиеся в конусе, рискуют задохнуться от избытка углекислоты.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 на 6 или 7, а то и больше. Вы так думаете, мистер Дик? Я думаю о том, что вода, проникнув в конус, сжала воздух в верхней его части, и теперь этот сжатый воздух не даёт ей подняться выше. Но если мы пробьём отверстие в стене, воздух вырвется наружу, давление упадёт и внутри конуса сравняется. А если уровень воды снаружи окажется выше этого отверстия, то она будет подниматься до тех пор, пока её снова не остановит сжатый воздух.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 В обоих случаях вода оставит внутри термитника только небольшое пространство, в котором тяжёлое от дыхания людей воздух будет сжат ещё больше. А не может ли вода оторвать термитник от земли и опрокинуть его? Это было бы очень опасно для всех находившихся в нём. Но нет, этого быть не могло. Постройки термитов прикреплены к основанию не хуже, чем хатки бобров.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 Возможно, какая-нибудь из протекающих по близости рек вышла из берегов и затопила котловину. И как знать? Может быть, конус весь целиком находится под водой, и из него уже нельзя выбраться, даже пробив верхушку, хотя сделать это можно легко и быстро. Диксенд очень встревоженный спрашивал себя, как поступить. Надо ли ждать или выяснив, как обстоит дело, постараться сразу найти выход из положения? Было 3 часа утра. Конуши все сидели неподвижно и молча прислушивались к от звукам грозы, глухо доносившимся снаружи. Непрестанный гул свидетельствовал о том, что борьба стихий не кончилась. И тут вдруг старик Том заметил, что уровень воды продолжает понемногу подниматься. "Да", сказал Диксонд. "Воздух не может вырваться отсюда, а вода всё-таки поднимается. Значит, изнаружи вода прибывает и давление её увеличивается".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 Вы вполне можете положиться на его ловкость. А если ему не удастся вернуться, ваше присутствие здесь необходимо. И старик шёпотом добавил: "Не забывайте о миссис Уэлдоне и маленьком Джеке". "Ладно", сказал Дик. "Ступай, Бад. Если конус затоплен, не пытайтесь вернуться. Мы тогда постараемся выбраться тем же путём, что и вы". Но захватите с собой топор, и если верхушка термитника выступает над водой, рубите её. Мы услышим стук, это послужит нам сигналом, и мы начнём ломать кровлю изнутри. Всё понятно. Да, мистер Дик, ответил Бат. Ну, иди, сынок, сказал Том, сжимая его руку. Бат сделал глубокий вдох и, набрав запас воздуха в лёгкие, нырнул в воду, глубина которой уже превышала 5 футов. Перед Батом стояла нелёгкая задача. Найти под водой выходное отверстие, пролезть сквозь него и подняться на поверхность. Всё это нужно было проделать очень быстро. Прошло полминуты. Дик решил, что негр уже выбрался наружу, как вдруг из воды показалась голова Бата. "Ну что?" спросил Диксанд. "Отверстие забито глиной", ответил Бат, переводя дыхание. "Забито", повторил Том. "Да", сказал Бат.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 Нет, мы поступим по-другому. Весь вопрос заключается вот в чём: покрывает ли вода термитник или нет. Просверлив скважину в верхушке конуса, мы получим ответ на этот вопрос. Но если конус затоплен, воздух моментально вырвется наружу, вода заполнит всё пространство, и мы погибнем. Тут нужна осторожность. "Но и мешкать нельзя", заметил старый Том. В самом деле, вода в конусе продолжала понемногу подниматься. Глубина её достигла уже 6 футов. Миссис Уэлден, Джек, кузен Бенедикт и Нэн забрались на верхний ярус ячеек, до которого вода ещё не дошла. Все остальные путники были уже по пояс в воде. Надо было поскорее испробовать то, что предложил Дик. Он решил просверлить скважину в стене на высоте 1 фута от поверхности воды, то есть в 7 футах от пола. Если в отверстие ворвётся наружный воздух, значит конус возвышается над поверхностью воды. Если же отверстие окажется ниже этой поверхности, вода в термитнике начнёт подниматься. Тогда придётся быстро заткнуть скважину, иначе вода поднимется до неё. Затем нужно будет сверлить новую футом выше и так далее. Если же окажется, что и отверстие в верхушке конуса не сообщается с воздухом, значит вода на равнине стоит выше 15 футов. И всё поселение термитов затоплено. И тогда как могут пленники термитника избежать самой ужасной и мучительной гибели, медленной смерти от удушья? Диксон знал всё это, но хладнокровие ни на мгновение не покидало его. Он заранее учёл все возможные последствия своей попытки. Бездействовать дальше было опасно. Воздух внутри конуса был уже настолько испорчен, что путешественникам стало трудно дышать.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 Значит, его просверлили слишком низко, и оно вышло наружу под водой. Придётся повторить, хладнокровно сказал Диксент, поспешно заткнув отверстие комком глины. Подъём воды прекратился, но уровень её успел повыситься примерно на 8 дюймов. Дыхание становилось затруднённым, так как кислорода в воздухе осталось мало. Пламя в фонаре стало красным и постепенно тускнело. Диксанд принялся сверлить тем же способом второе отверстие на фут выше первого. Если и это попытка окончится неудачей, вода внутри конуса поднимется ещё выше. Но надо было рискнуть. В то время как Диксанд буравил стену в новом месте, послышался крик Кузана Бенедикта. Так вот оно что. Теперь всё понятно. Геркулес направил луч света на Кузана Бенедикта. Лицентомолог выражал глубокое удовлетворение. "Да-да, понятно, почему эти умные насекомые покинули своё жилище", говорил Кузан-Бенедикт. "Они предчувствовали наводнение. О, это инстинкт. Это инстинкт, друзья мои. Термиты хитрее нас, гораздо хитрее". И высказав таким образом своё отношение к событиям, Кузан-Бенедикт умолк. В этом мгновении Диксандт, просверлив скважину в стене, потянул шомпол к себе. Снова послышалось то же бульканье. Вода поднялась ещё на 1 фут. Значит, и это отверстие оказалось ниже уровня разлива. Положение было поистине ужасным. Миссис Уэлдинг, ногам которой уже подступила вода, взяла на руки сына. Все задыхались в тесном пространстве, у всех шумело в ушах. Фонарь почти не давал света.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 Диксанд забрался на плечи Геркулеса, который уцепился за одну из боковых перегородок. Только голова гиганта выступала из воды. Миссис Уэлдон Джэк, Кузан Бинириттенн забились в верхние ярусы термитника. Диксанд наметил место и шомпол начал быстро погружаться в глину. Здесь стенка была толще и твёрже, и сверлить её было труднее. Дик продолжал работать с лихорадочной быстротой.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 Длинные пироги, в которых сидели туземные воины. С одной из этих лодок и пустили целую тучу стрел, когда голова Дика появилась над верхушкой конуса. В двух словах Дик Сенд рассказал всё это своим товарищам. Схватив ружья, Дик, Геркулес, Актеон и Бат высунулись из отверстия и открыли огонь по этой лодке. Несколько туземцев упали. Дикие вопли и беспорядочная стрельба из ружей были ответом на залп наших путников. Но что могли сделать Диксанда и его товарищи против сотни воинов, окруживших их со всех сторон? Термитник был взят приступом. Миссис Уэлдон и её сына Кузена Бенедикта схватили и бросили в одну из перок. Они не успели даже попрощаться, не успели пожать в последний раз руки друзьям, с которыми их разлучили. Несомненно, африканцы действовали согласно заранее полученным распоряжениям. Первое пирога увезла миссис Уэлден, маленького Джека и кузана Бенедикта. Идександ видел, как они исчезли среди туземных хижин. Самого дика, Нэн, старика Тома, Геркулеса, Бата, Актеона и Остина бросили во вторую пирогу, которая поплыла в другую сторону. В этой пироге сидели 20 воинов, а вслед за ней плыли ещё пять больших пирог. Сопротивление было бессмысленно.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 Лагерь на берегу Кванзы. После наводнения, превратившего в озеро равнину, где находилось поселение термитов, вид местности изменился до неузнаваемости. Лишь конусообразные верхушки двух десятков термитников поднимались над поверхностью воды в этом своеобразном пруду. Ливень вызвал стремительный подъём уровня воды во всех притоках Кванзы. Иначе река вышла из берегов. Кванза, одна из крупных рек Анголы, впадает в Атлантический океан в ста милях от места крушения Пелегрима. Именно эту реку пришлось пересечь лейтенанту Камеруну несколько лет спустя, прежде чем он достиг Бенгелы. Кванзе самой природой предназначено стать внутренним водным путём в этой части португальской колонии. Проходы уже поднимаются по её нижнему течению. И не пройдёт и десяти лет, как они поплывут к её верховью. Таким образом, Диксанд поступил вполне правильно, когда искал на севере судоходную реку. Ручеёк, вдоль которого он вёл свой отряд, впадал прямо в Кванзу. Если бы не внезапное нападение, которого Диксанд не мог предвидеть, он нашёл бы реку в расстоянии одной мили от посёлка Термитов. Маленький отряд погрузился бы на плот, который не трудно было соорудить. И благополучно добрался бы до португальских поселений в низовьях Кванзы. Туда часто заходят пароходы, и там путешественники были бы в полной безопасности. Но судьба распорядилась иначе. Замеченный дикам лагерь туземцев был разбит на холме по соседству с тем термитником, который оказался для путников роковой западнёй. На вершине холма росла огромная смоковница под раскидистыми ветвями которой Свободно могло бы уместиться 500 человек. Кто не видел этих африканских деревьев-гигантов, тот не может себе представить, насколько они велики. Ветви их образуют густую чащу, в которой можно заблудиться. Пейзаж дополняли баньяны, деревья, у которых семена не обрастают мякотью. Польсенью смаковницы, как в укромном убежище, только что расположился на отдых целый невольничий караван, тот самый, о котором Гарис говорил Нигора. А гиантера торговца Алвиш огнали несчастных, оторванных от родных селений невольников в Казонду, на главный рынок чёрного товара. Оттуда рабов по мере надобности отправляли в бараки на западном побережье или же в Ньянгве, в область больших озёр. Из Ньянгви они следовали в Верхний Египет или на рынке Занзибара. В лагере Диксанда и его спутники тотчас превратились в рабов. Со стариком-томом с его сыном, состиным сектоном и бедняжкой Нэн, хотя они и не были африканцами, стали обращаться так же, как с туземными невольниками. Новых пленных, несмотря на их отчаянное сопротивление, обезоружили, разбили на пары, и каждой паре надели на шею длинную в 6 футов палку с развилками на концах, замыкавшихся железной скобой. Таким образом, невольники вынуждены были идти гуськом, не отклоняясь ни на шаг ни вправо, ни влево. Помимо этой рогатины их сковывали попарно тяжёлой цепью, опоясывавшей их бёдра. У них оставались свободными руки, но только для переноски тяжестей, и ноги, но только для ходьбы, а не для побега. И в таком положении они должны были брести под палящим солнцем целые сотни миль, подстёгиваемые кнутом надсмотрщика Хавильдара. Рассеянные по всей длине каравана, обессиленные только что выдержанной борьбой, Дикий во товарище не сделал больше ни одного движения. От чего им не удалось убежать как Геркулесу? Но на что мог надеяться беглец? При всей его могучей силе, чего мог ожидать он в этой ужасной стране, где против него были и голод, и дикие звери, и туземцы? Быть может, скоро он будет завидовать своим товарищам, попавшим в неволю. А между тем пленникам не приходилось рассчитывать ни на какое снисхождение со стороны начальников каравана. Эти последние, арабы и португальцы, говорили между собой на непонятном для пленников языке, а с невольниками объяснялись только угрожающими жестами и окриками. Дика Сандо не сковали с другим рабом. Он был белым, и работорговцы, видимо, не решались обращаться с ним как с остальными. Его обезоружили, но цепей не надели. Зато один из надсмотрщиков не спускал с него глаз. Дик всё время оглядывал лагерь, ожидая, что сейчас покажутся Нигора или Гарис. Они не появлялись. И всё же Дик ни на минуту не сомневался, что эти двое негодяев причастны к нападению на его отряд. Ему пришла в голову мысль, что миссис Уэлдон, Джек и кузенна Бенедикта отделили от остальных пленных по распоряжению американца или португальца. Не видя в лагере ни того, ни другого, Он решил, что обо сообщника сопровождают свои жертвы. Куда же они отвели миссис Уэлдон и её спутников? Как собираются поступить с ними? Мучительная тревога за миссис Уэлдон и её близких заставляла дико забывать о собственных бедах. Караван, расположившийся на отдых под гигантской смоковницей, насчитывал в своём составе не менее 800 человек, около 500 невольников обоих полов. 200 солдат туземцев и около сотни носильщиков, надсмотрщиков и агентов работорговца. Надсмотрщики были набраны из арабов и португальцев. Трудно представить себе, как жестоко эти люди обращались с невольниками. Они избивали их по всякому поводу, а тех, кто падал от истощения, прикончивали ударом ножа или пулей, так как их уже нельзя было продать. Зверская жестокость помогала удерживать невольников в повиновении. Но в результате такого обращения караван терял по пути не меньше половины рабов. Некоторым удавалось бежать, а остальные устилали своими костями караванные пути из внутренних областей Африки к берегу океана. Не трудно понять, что агенты европейцы, по большей части португальцы, были подонками, выброшенными из своей страны, преступниками, беглыми каторжниками или бывшими владельцами невольничьих кораблей, ускользнувшими от виселицы. К такому человеческому отребью принадлежали и Ниго с Гаррисом. Они служили у одного из крупнейших работорговцев в Центральной Африке, Джаза Антонио Альвиша, хорошо известного всем мелким торговцам чёрным товаром. Лейтенант Камерон сообщил о нём любопытное сведение. Солдаты для охраны невольников работорговцы вербовали большую частью среди туземцев. Но охота на людей не являлась монополией работорговцев. Негретянские царки тоже устраивали кровавые набеги на своих соседей из той же целью. Побёждённых, мужчин, женщин и детей, победители превращали в рабов и продавали работорговцам за несколько ярдов каленкора, за порох, за оружие, за розовые или красные бусы, а в голодные годы, как говорит Ливингстон, нередко даже за горсть маиса. Отряд солдат, сопровождавший караван Алвиша, являлся бы типичный образец наёмного африканского войска. Это было сборище полуголых чернокожих бандитов, вооружённых кремнёвыми ружьями, длинный ствол которых был окован медными кольцами. С такой охраной агентам работорговца было нелегко справляться. Эта банда оспаривала приказы, сама назначала часы выступления в поход, время и место остановки для отдыха, угрожала бросить караван, и агентам нередко приходилось уступать своим солдатам. Хотя тяжёлую кладь каравана несли на плечах сами невольники, мужчины и женщины. Но работорговцы всё же нанимали некоторое количество носильщиков. Они назывались пагази, и им доверяли тюки с особенно ценным товаром, главным образом со слоновой костью. Иной раз попадались огромные слоновые бивни весом до 160 фунтов, и требовалось по два носильщика для переноски каждого из них до прибрежных факторий, откуда слоновую кость отправляли на рынки в Хартом, Занзибар и Наталь. Труд носильщиков оплачивался по прибытии к месту назначения несколькими метрами хлопчатобумажной ткани, так называемой американей, порохом, пригоршней каури, ниткой бус, а иногда, если у работорговца не было других ценностей, невольником, за которого он не рассчитывал много выручить. Каури раковины, которые служат в этих краях монетой. Среди 500 невольников каравана Альвиша было очень мало пожилых людей. Дело в том, что после набега всех пленных старше 40 лет беспощадно убивали на развалинах горящего селения или вешали на окрестных деревьях. На рынок отправляли только молодых, здоровых невольников, невельницы, детей. Не больше десятой части побеждённых оставалось в живых после таких кровавых побоищ. Этим объясняется, почему так страшно обезлюдела экваториальная Африка, где обширные области обращены в пустыню. Нагота всех этих детей и взрослых была едва прикрыта лоскутами жёсткой материи, которую делают из коры некоторых деревьев и называют в этих краях мбузу. Можно ли представить себе что-либо более ужасное, чем это человеческое стадо? Женщины в язвах от бичаха вельдаров, измученные и истощённые, дети с окровавленными ногами, которых матери старались нести на руках, несмотря на свою тяжёлую ношу. Молодые люди, связанные рогатинами, более мучительные, чем кандалы каторжников. Вид этих несчастных, еле живых людей с неслышным голосом, этих скелетов из чёрного дерева, как сказал о них Ливингстон, мог бы разжалобить даже дикого зверя. Но все эти несчастья нисколько не трогали ни смотрщиков, арабов и португальцев, которые, по словам Камерана, были ещё более жестоки, чем арабы. Вот что говорит об этом Камеран в своей книге "Вокруг света". чтобы захватить 50 женщин, которых Алвиш объявил своей собственностью. Были уничтожены 10 селений. 10 селений, и в каждом из них было от ста до 200 жителей, всего около полутора тысяч человек. Кое-кому удалось спастись, но почти все погибли в пламени пожара, были убиты, когда они пытались защитить свои семьи, или умерли от голода в джунглях, если только хищные звери не избавили их от долгих страданий. Эти преступления, совершённые в Центральной Африке людьми, которые кичатся именем христиан и считают себя португальцами, покажутся невероятными жителям цивилизованных стран. Не может быть, чтобы Лиссабонское правительство знало, какие чудовищные вещи творят люди, прикрывающиеся флагом Португалии и называющие себя её подданными. Эти утверждения Камерана вызвали протесты в Португалии. Примечание автора: